Глава 17. Специализирующаяся на производстве теплоизолирующих материалов компания в ходе двухлетних испытаний убедительно доказала, что обогреть дом можно всего лишь за 12 долларов в месяц. Канзас-Сити, штат Канзас, 14 июля 1956 года. В сотрудничестве с Комитетом ООН по климату корпорация ООН «Скорнинг Фиберглаз» провела двухлетнюю программу испытаний, в которой приняли участие 150 новых домов во всех климатических регионах Соединенных Штатов, Европы и даже в некоторых частях Африки. Все тестируемые дома были спроектированы с учетом комфорта и требовали тени от деревьев поблизости или специальных решеток, широкого свеса крыш, теплоотражающего экранирования и непременно вентиляции чердака. Мы возвращались домой из синагоги, и было так тепло, что я волей-неволей все же сняла пальто. Думалось мне, что, слава богу, наконец-то потеплело. Но я все же отлично понимала, что именно означает это потепление. Означало оно лишь то, что мы вплотную приблизились к наступлению эры глобальной жары, вызванной усилением парникового эффекта. Я, перекинув пальто через руку, стояла в ожидании, а Натаниэль, присев, возился с нашим почтовым ящиком, сдвинув шляпу на затылок. «Ха! Интересно, что это такое?» Внутри почтового ящика почти все пространство занимал здоровущий мягкий конверт. Натаниэль принялся с силой вытягивать конверт из ящика, а тот не давался, но вдруг, словно ослабев, разом выскочил наружу, А Натаниэль, потеряв равновесие, завалился на спину. «Ты не ушибся?» — поинтересовалась я и, наклонившись, подняла несколько выпавших на пол обычных конвертов. «Да все нормально, нормально!» Он подобрал и вновь нахлобучил себе на голову шляпу. В недоумении, уставившись на огромный конверт, произнес. «Похоже, это корреспонденция для тебя. Я даже прекратила засовывать обычные конверты к себе в сумочку». «Для меня?» «От NBC». Он сунул конвертище под мышку и, вновь наклонившись, закрыл почтовый ящик. «Держу пари. Тебе пришло письмо от фанатов». «Глупости не мели. Наверняка это просто подарок в знак благодарности или что-то в том же роде». Мы начали подниматься по лестнице, а сердце мое при этом принялось бешено колотиться. Хотелось все же верить, что никто не смотрел то чертово телешоу. Мы добрались до квартиры, и там гигантский конверт сразу же занял большую часть кухонного стола. Я обошла его, будто конверт был коброй или чем-то столь же смертоносным. Натаниэль сел за стол и вытащил из портфеля чертеж ракетного ускорителя, над которым работал, когда я вчера наконец уболтала его покинуть свой кабинет. Подозрительно похоже, что кое-кто собирается работать в шаббат. Я открыла холодильник и порылась в нем, пытаясь сообразить, что у нас будет на ужин. «А ты, как я погляжу, в шаббат готовить вознамерилась?» Он подбегнул мне. «А что до меня, то, выходя за меня замуж, ты уже и тогда знала, что я никудышный еврей. Я всего лишь своим предположением с тобой поделилась. Хм, хм. полагаю, что если ты сама не намереваешься соблюдать правил субботы, то и шантажировать меня субботы тоже не надо». «Будь по-твоему, нарушать правила не стану». Я захлопнула дверцу холодильника. «А готовить начну лишь после окончания шабата, а солнце сегодня зайдет не раньше девяти вечера. Но сразу говорю, что делать я это, если вообще и стану, то только если ты возьмешь сегодня полноценный выходной». «Подожди, подожди. Очевидно, ты отговариваешь меня от работы. Если я твоим уговором все же поддамся...» то в качестве награды ты не станешь меня кормить?» Датаниэль постучал карандашом по подбородку. Хм, не находишь ли, что твои посулы лишены даже самой элементарной логики?» «О, если хочешь, так я тебя, дорогой, все же накормлю до захода солнца мясной нарезкой и чувством вины». Я засмеялась и, усевшись напротив него, подтянула к себе конверт. «Но это чуть позже» а прямо сейчас посмотрю я такие, что там». Он, засмеявшись, встал и поцеловал меня в затылок. «Я сооружу для нас обоих бутерброды, и если я окажусь прав, и письмо это от твоих фанатов, то тогда...» «Что тогда?» «Тогда тебе придется поломать себе голову и придумать достойный способ вознаградить меня за то, что я оказался прав». «Праведность сама по себе является наградой», Я вскрыла конверт, и оттуда выпало еще несколько конвертов поменьше. «Вот тебе и раз!» «Ха!» Датаниэль открыл холодильник и снова сказал «Ха!» «Бутерброды, муженек!» Адрес на некоторых конвертах был выписан красивым почерком чернилами, на других же — крив и вкось цветным карандашом. Ошеломленная... Я взяла один из конвертов с надписью «карандашом» и громко рассмеялась. «Послание адресовано леди-астронавту. Ну, точнее, леди астронауто. «Так тебя впредь и буду ласково называть, дорогая». Натаниэль поставил чашку чая со льдом на стол рядом со мной. «Куриная грудка на ржаном хлебе тебя нынче устроит?» «Ага, и немного лука туда еще, пожалуйста». Я вскрыла письмо, адресованное леди-астронавту, и извлекла из конверта вырванный из прописи, испещрённый пятнами от мелков и отпечатками детских пальцев, лист. О, моё сердце сейчас разобьётся. Послушайте-ка только. Дорогой леди-астронавт, я хочу с вами отправиться в космос. У вас есть корабль-рукет? Я хочу корабль-рукет на Рождество. Ваш до рук Сали Кардости. А еще там изображена ракета. Подожди, то ли еще будет, когда ты действительно попадешь в космос. За моей спиной загремела посуда. Это Натаниэль принялся изготавливать бутерброды. Тогда нам, несомненно, придется приобрести почтовый ящик значительно крупнее нынешнего. Если попаду, и то большущее «если» а на пути к нему есть еще и множество, если поменьше, и уж совсем крошечных «если». Я засунула письмо Салли обратно в конверт и отложила в сторону. Пока не закончится шаббат, ответить ей я все равно не могла, но сортировать письма была вполне вправе. «У меня есть вера». «Откуда ж она взялась? Ведь ты же только что сам заявлял, что ты никудышный еврей». «Я верю в тебя, моя дорогая». Кстати говоря, мне бы не помешала твоя помощь в расчетах орбитальных параметров. Натаниэль вытащил из хлебницы буханку и положил ее на столешницу. «Используй, пожалуйста, разделочную доску». Именно так я и намеревался поступить. Натаниэль отложил в сторону нож и на несколько секунд замолкнув, извлек из-под раковины разделочную доску. Затем продолжил. Полагаю, вполне возможным, минуя траекторию свободного возврата, сразу вывести корабль на орбиту вокруг Луны. Сделав так, мы сэкономим и время, и топливо. И подвергнем жизни астронавтов значительным дополнительным рискам. Я придвинула к себе еще одно письмо и, просунув палец под клапан, вскрыла его. Начала читать. «Дорогая доктор Йорк». Я и не знала, что девушкам разрешено быть докторами. Я не говорю, что следует пропустить околоземную орбиту. Речь идет лишь о транслунной. В сентябре мы отправляем беспилотник вокруг Луны. Он сделает снимки обратной стороны нашего естественного спутника, а заодно опробует перспективность предложенного мною варианта движения, так что дополнительному риску людей мы почти не подвергнем. «А мне бы хотелось стать доктором». Лунная орбита включает в себя переход на ее орбиту и выход с нее. Продолжал вещать любимый мой муж. «Необходимо будет учесть переход из сферы влияния гравитации Земли в сферу влияния Луны и...» «Да знаю я, знаю! О небесной механике я тебя и не спрашиваю. Спрашиваю только...» Есть ли веские причины для отказа от траектории свободного возврата при полете пилотируемого астронавтами корабля? Похоже, тебе следует спросить об этом Паркера. Я швырнула письмо на стол, даже не понимая, почему столь сильно разозлилась на Натаниэля. И вот о чего спрашивать, ведь он же не физик и не математик, или я ошибаюсь? Я глубоко и медленно вздохнула и аккуратно сложила письмо. С нажимом провела ногтем большого пальца вдоль сгиба на бумаге, помолчав, произнесла «Прости, погорячилась. Я просто... просто... хорошо объясняю подробнее. Если в изначальные расчеты вдруг вкрадется неточность или пилотирование корабля кажется не совсем корректным, то благополучно вернуться на Землю с траекторией свободного возврата у корабля будет вполне реальный шанс. Но если же этого промежуточного этапа полёта не будет, то и малейшая ошибка окажется для экипажа фатальной. Они либо пролетят мимо Земли, либо сгорят при входе в атмосферу. В общем, ни единого шанса на спасение у них не будет. И тогда уж любая, пусть даже и самая радикальная экономия времени и топлива, окажется полной бессмысленностью. Но можно же всё математически рассчитать и милый мой я вычислитель, но я еще и пилот и видимо оттого прекрасно понимаю что намеренно пропускать пункты полетного регламента ради экономии ресурсов ни в коем случае не следует а если меня попросят сказать обратное, то делать я этого не стану я сунула сложенное уже мною письмо в конверт и заявила и в шаббат работать я тоже не стану ой ли Ведь прямо сейчас ты отвечаешь на письма своих фанатов. Разве это не предполагает написание? Его голос звучал абсолютно беззаботно, но я-то точно знала, что беззаботность его деланная, и далась она ему с величайшим трудом, а труды он эти приложил лишь ради того, чтобы не обидеть меня. Разумеется, труды его я всегда ценила. Не просто ценила, я его любила. Я лишь читаю, но не пишу. Он положил рядом со мной бутерброд. Наклонившись, поцеловал меня в макушку. Ты, как всегда, права. И мне очень жаль. А мне не следовало бы капризничать. Ну, давай перекусим, а потом... Он подошел к полке и вынул из ряда стоящих книгу. Потом я, пожалуй, почитаю. Я сложила письма стопкой на краю стола. Прищурившись вгляделась в корешок книги в его руке, произнесла «Вижу в названии книги слово «Марс».» Он засмеялся и показал мне обложку. «Книга — это всего лишь роман, а, быть может, сборник рассказов пока не понял. Ее мне Клеммонс одолжил. Говорит, что с точки зрения космических полетов ахинея полная, но ознакомиться с ней непременно стоит». Чтение такого рода билетристики после трапезы считается за то, что я взял все же выходной. Да, я лучезарно ему улыбнулась. Несомненно. И спасибо тебе. Последние два часа и 23 три минуты мы сидели в темной комнате, ожидая того, что проблема будет наконец решена, и часы обратного отсчета затекают вновь. В самой ракете, похоже, не было никакого дефекта а просто произошло автоматическое отключение при Т-30 секунд. Троим мужчинам, пристегнутым ремнями в кабине гигантской ракеты «Юпитер-5», ожидание, несомненно, давалось гораздо тягостнее, чем нам, находящимся в бункере. Ответственным за нынешний запуск был Стэтсон Паркер. Коммуникационная гарнитура его была слегка сдвинута за ухо. Сам же он то и дело подбрасывал воздух и непременно ловил теннисный мяч. Каждые минуты-две, ухмыльнувшись, что-то произносил в микрофон. Похоже, он, профильтровав все потоки информации, поступавшие от множества инженеров и вычислителей, доводил необходимое до заключенных в капсуле астронавтов. Разговаривал ли он с Жан-Полем Лебуржуа, Рэнди, Бэк Лири или Халимом Хот-Догом Малуфом? Впервые все астронавты были не американцами, А сам Паркер, в очередной раз, изумив меня, оказался полиглотом. В его арсенале оказались французский, итальянский, что самое удивительное, даже гельский. Через наш общий стол ко мне наклонилась Хелен. Привет, в эти выходные, в 99-е собираешься? Я покачала головой и поправила карандаши на своей стороне стола. Боюсь, что этот запуск окончательно выбит меня из колеи. Она цокнула языком и вернула свой взгляд к шахматной доске, на которой разыгрывала партию с Рейнардом Кормушем. Цоканье ее было мастерским использованием одного единственного звука, но выразил он одновременные разочарования и смирение. Я, уставившись на ее тускло освещенный профиль, спросила, «Что не так?» Она вновь посмотрела на меня, промолвила, На прошлой неделе ты сама уверяла всех и вся, что уж этот-то запуск для тебя тяжелым не станет. Она мельком, взглянув на шахматную доску, передвинула пешку на клетку вперед. И кормуш сквозь зубы выругался по-французски. Признаюсь, была тогда полностью в том уверена, но теперь от моей былой уверенности и следа не осталось. Я взяла листы миллиметровки и, стремясь создать из них хотя бы относительно ровную стопку, похлопала их торцами по поверхности стола. немедли с удивлением обнаружила, что бумаги липнут к моим пальцам. «Да и ты уже получила лицензию пилота на соло, так что я тебе особо и не нужна». Кормуш поднял на нее глаза. «Ты лицензированный пилот?» «Да, я теперь лицензированный пилот малой авиации». Хелен указала на доску. «А ты намереваешься играть или просто и дальше будешь на фигуры только пялиться?» «Я думаю», — запротестовал он и наклонился к самой доске, да так, будто полагал, что его, просунутый между фигурами нос, поможет ему закончить партию в свою пользу. Хелен вновь перегнулась через стол ко мне и спросила. «Почему ты больше не появляешься в девяносто девятых?» «Я... Я просто...» Там собирается много новеньких. Основная группа из нашей старой компании все еще приходила. И к нам даже присоединились Ида и Имаджин. Но после «Мистера Волшебника» и статьи обо мне к нам внезапно нахлынули новые участницы. И они вечно клянчили у меня автограф. А то и вовсе настаивали, чтобы я сфотографировалась вместе с ними. Я пожала плечами и снова поправила карандаши на столе. Я просто просто скучаю по прежней нашей маленькой сплочённой группе». Хелен, постукивая пальцами по столу, кивнула. «Дай всему своё время. Пена схлынет, и затесавшиеся случайно вскоре потеряют к нам интерес. Уж поверь мне. Напряжение, точно запоздалый выдох, покинуло меня. Слава Богу, у меня есть друзья, которые поняли причину моих страхов, хоть я о них даже и не заикалась». Кармуш наконец-то двинул коня. Хелен немедлен вернулась к игре и, молниеносно переместив, в свою очередь, слона, уведомила противника по партии «Шах!». Тут от стола Стэдсона Паркера на всю комнату раздалось. «Что там теперь известно о задержке?» «Для Малуфа уже подходит время молитвы». «Из противоперегрузочного кресла он для молитвы и все равно встать никак не сможет». Клеммонс ткнул сигарой в сторону Паркера. О том даже и речи не идет. Он просто опасается, что начнет молитву, и тут совершенно неожиданно возобновится обратный отсчет. И ему в таком случае волей-неволей придется прерваться. Как только начнется обратный отсчет, мы ему дадим знать. Клеммонс отвернулся от Паркера и рявкнул. «Йорк, каков сейчас наш статус?» Натаниэль оторвал взгляд от крошечного экранчика, над которым был склонен, и прекратил писать, но продолжил, сосредоточенно сморщив нос, прижимать левой рукой телефонную трубку к уху, правую же поднял, призывая Клемонса к тишине. «Господи, да чего ж я любила своего мужа?» Паркер хмыкнул и что-то пробормотал в микрофон, обращаясь, очевидно, к астронавтам. Я взглянула на огромные часы на стене, Если задержка продолжится еще хотя бы час, то мы упустим окно запуска, и старт придется отложить до завтра. Это станет не первым отложенным запуском, но и радости в том не будет. Шах!» Хелена откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. И через ход мат. У француза отвисла челюсть, и он уставился на доску, усилиясь проследить разом все шаги, приведшие его к поражению. Я встала, подняла локти на уровень плеч и с хрустом расправила спину. Не понимаю, доктор Кармуш, почему вы продолжаете свои попытки. Когда-нибудь, когда-нибудь я непременно возьму над ней верх. Порукай мне закон больших чисел. Он все еще, глядя на доску, потер лоб. Подтверждаю шах и мат следующим ходом. Йорк! «Элма Майорк! Паркер, подбросив и поймав мяч для гольфа, поманил меня к себе свободной рукой. Пронзительный свет от пульта связи отбрасывал тяжелые тени под его бровями. Мы с Хелен обменялись многозначительными взглядами, а затем я пересекла комнату и предстала перед Паркером. Натаниэль принялся наблюдать за мной с такой интенсивностью, что в комнате вроде бы даже повысилась температура, Я же, придав лицу максимально нейтральное выражение, к мужу своему и не повернулась. «Да», — обратилась я к Паркеру. «Подождите», — велел он мне. Он же, меня подозвав, теперь заставил ждать перед собой. Сам же, то и дело кивая, принялся слушать одного из астронавтов. Я стояла, сопротивляясь желанию разгладить юбку или хотя бы пошевелить рукой. Взгляд на Таниэля все еще обжигал правую сторону моего тела, но я даже глаз на него не скосила. «Понял?» «Эль-Сетья-Неси». «Уэ, уэ». «Узэ-Муа, фуа «Она стоит здесь. Да-да. Ты и я одновременно». Паркер отпустил кнопку на микрофоне и откинулся на спинку кресла. Из его руки вертикально вверх взмыл мяч и шлепнулся обратно ему в ладонь. Жена Ле Буржуа делает все на американский манер. И так их дочь состоит в отряде девочек-скаутов, и они просят, чтобы вы перед ними выступили. Прежде чем вновь обрести дар речи, я раза два моргнула. Я? Да, именно вы. Они создали клуб «Леди Астронавт». Я поначалу полагала, что пообщаться они захотят с настоящим астронавтом, но девочки есть девочки. «Ну, вы, надеюсь, понимаете?» «В общем-то, и это довольно мило, что поговорить они желают именно с вами». Он ухмыльнулся, и возникшие на его щеках ямочки, признаюсь, душевного спокойствия мне не придали. «Вы же не подведете нас, ведь верно?» Сказать «нет» Паркеру в данном случае не представлялось возможным. Мало того, даже если бы я говорила «по-французски», и каким-то немыслимым способом отобрала микрофон у Паркера, отказаться все равно бы не смогла. Потому я просто улыбнулась. Разумеется, рада буду поговорить с ними. Только скажите мне, где и когда. Паркер снова поднес микрофон ко рту и заговорил по-французски. Она согласна, но Бог знает, о чем она будет говорить. Скорее всего, о бэбиках в космосе, ведь женщины везде женщины, так ведь? Затем он прислушался, а потом уж повернулся ко мне. Его жена наблюдает за запуском из павильона неподалеку. Если бы вы поболтали с ней после запуска, наш француз-астронавт был бы вам весьма признателен. Да и с дочерью его, пока ее отец в космосе, вам бы побеседовать тоже не грех. Успокойте ее. Конечно, поболтаю. С ними обеими. С радостью. Я вовсе не обижалась ни на жену буржуа, ни на его дочь, ни даже на него самого, если уж на то пошло. Если бы я была на его месте, то, безусловно, тоже бы сделала все, что в моих силах, чтобы отвлечь Натаниэля от тягостных дум и предчувствий. Обижалась, а скорее даже злилась я только на Паркера и его дерьмовое самодовольство. Да, да, он был первым человеком, побывавшим в космосе. Да, он был чертовски хорошим пилотом, и на самом деле очень-очень храбрым человеком. Но также был он и корыстным тупицей. Тем не менее, я ему сейчас пообещала. Как только я здесь закончу, то сразу же отправлюсь в зону для приглашенной публики. Отлично. Он снова ухмыльнулся, обнажив ослепительно белые зубы. И будем надеяться, что ваш муж скоро скажет нам, что же препятствует сейчас взлету. Уверена, что скажет. Я взглянула на Натаниэля, который сейчас массировал свой правый висок, и то было нехорошим знаком. «А как поживает ваша жена?» Паркер опустил глаза и прокатил мячик по столу «Лучше. Спасибо за заботу». Это было... Это был вовсе не тот ответ, которого я ожидала. Мне было жаль, что она не смогла присутствовать на вечеринке у оргенов. «Ну, может, в следующий раз». Он прочистил горло. «Вы собирались посоветоваться со своим мужем? Вроде бы о задержке запуска?» «Конечно, конечно. То была не моя работа, но, во всяком случае, реплика Паркера дала мне повод поговорить с мужем, и к нему я немедленно и направилась». Что-либо писать мой муж уже перестал, но карандаш все еще сжимал, да так, что костяшки его пальцев были белы. Кроме того... Его челюсти были плотно сжаты. Он неподвижно сидел, уставившись на поверхность стола, а за его спиной непрерывно расхаживал Клемманс. Завидев меня, Клемманс выхватил изо рта сигару. Рыкнул. «Что там у вас?» «У полковника Паркера возникли вопросы к вам, директор Клемманс?» Мои слова были вполне близки к правде, поскольку... Я была уверена, что он уж точно на вопросы Паркера о запуске ответит лучше, чем Натаниэль. Клеммонс удалился, даже не взглянув на меня. Остался мой бедняга-муж, и он был так напряжен, что казалось, еще вот-вот, и ладонь его окажется проткнута карандашом. Но прикоснуться к нему я не посмела. Мы же оба на работе. Я немного постояла рядом, жалея, что не могу снять напряжение с его шеи. Вскоре он кивнул и хмыкнул в ответ кому-то на другом конце провода. Вздохнув, я повернулась и побрела обратно на свой пост. Для Натаниеля в сложившихся обстоятельствах я не могла толком ничего сделать, а мое присутствие рядом являлось для него лишь дополнительной досадной помехой. Я подошла к своему столу. Там кормуш складывал шахматные фигуры в коробку. При моем приближении он поднял глаза, а затем, наклонившись ко мне, приглушенным голосом произнес «Этот полковник Паркер. Вы ему, очевидно, не очень нравитесь». «Так оно и есть». Я подобрала под себя юбку и села. «Хелен, я приду в 99 девятые в эти выходные. Но если только... Если со мной полетишь ты, и мне не придется делить свою сесну с кем-то, кого я не знаю». «Ай-е-е-е!» е ее ай торжествующая усмешка была нагляднее всякого перевода, и я не удержалась от ответной улыбки. «Есть!» — Натаниэль выпрямился. «Мы обошли автоматическое отключение. Заводите часы обратного отсчета заново и скажите Малуфу, что его молитвы таки сработали. А мы же давайте за успех миссии зажжем свечу».